То. Томас принадлежал к поколению, после б у й в о л а к Тому теперь. Он родился в резервации, вырос в резервации, предполагал, что там же умрет. У Томаса были часы. Но он забывал ими пользоваться, ориентируясь только по Солнцу и Луне. Родным он считал свой древний язык, но также говорил по-английски, с мягким выговором и с почти незаметным акцентом. Этот акцент мог принадлежать только людям его поколения. Это одновременно мягкая, но в то же время твердая манера говорить ныне была утрачена. Его поколению требовалось определиться с тем, кто они такие. Кто такой индеец? Что означает это слово? Кто он? Кто? Кто? И каким образом это проявляется? Каким должно быть отношение индейцев к этой стране, которая завоевала их и всеми возможными способами пыталась поглотить? Иногда страна все еще активно ненавидела индейцев, это правда. Но теперь все чаще появлялось мощное восхитительное ощущение. Войны, гражданство, флаги. Это законопроект о расторжении договоров. Артур В. Уоткинс считал, что он будет п р и н я т для их же блага. чтобы поднять их до его уровня, даже о т к р ы т и е м врата рая. Как могли индейцы держаться особняком, когда победители то и дело протягивали им руки, чтобы прижать их к сердцу с чем-то похожим на любовь?